Марк Анней Лукан, 39-65 годы нашей эры) был принужден к самоубийству как участник выданного заговора сенатора Пизона против императора Нерона. Он умер в 26 лет, успев написать большую историческую поэму «Фарсалия» или «О гражданской войне. 10 книг», проникнутую антиимператорским духом. Название поэмы происходит от названия области расположения города Фарсал, где произошло решительное сражение между войском Цезаря и войском Помпея, принесшее первому победу и почти что царскую власть, а второму – поражение и смерть от руки египтянина». Римский поэт Марциал около 40-го, около 104 -го годов нашей эры. Ровесник Лукаана, переживший его на 40 лет, прославился своими меткими и остроумными эпиграммами. С ним в сатире соперничал его младший современник Ювенал около 60-го, около 127-го годов нашей эры. Децим, юний Ювенал бичевал различные слои римского общества от низов до верхов в своих философских диатрибах. Замечательным писателем первого века нашей эры был Гай Петроний, принужденный к самоубийству вместе с Луканом и философом-стоиком Сенекой. Страница 273. Год его рождения неизвестен. Год смерти – 66. Петроний – автор романа «Сатирикон», написанного в духе Мениповой сатиры «Менипеи». Роман Петрович относится к самому началу торжества нового порядка, ко времени, когда крепнущая порода торговцев рвалась к власти и хваталась за жизнь со всей жаждой новых людей, пишет в предисловии к роману Петровский. Примечание. Петрони Арбитр Сатирикон. Москва-Ленинград, 1924 год, страница 9. Адриан Иванович Петровский, 1898-1938 годы жизни. Литература Литературовед и театровед. Конец примечания. Это предисловие было предпослано изданию Сатирикона в 1924 году. Теперь ситуация схожая. Во втором предисловии Б. И. Ярхом, редактор третьего анонимного перевода романа «Петрония на русский язык», характеризуя действующие лица романа, пишет «Мир они заранее принимают как никуда не годный. Пессимизм насквозь проникает в мировоззрение Энколпия. Когда ему везёт, он говорит, что судьба – это исчадие ада. От него отвернулась. Фортуна играет нами... Как хочет. Человек ничтожен. Дружба лишь иллюзия. Справедливости на земле не существует. Все судим мздоимцы и лицемеры. Нравственный человек есть аномалия, и все его ненавидят. Искусство в презрении. Все на свете продажно. Возмущаться тут стало быть незачем, а надо стараться устраиваться как можно лучше. Примечание там же, страница 23. Конец примечания. Во втором веке нашей эры поэтическое творчество ослабевает, зато расцветает проза. Здесь можно выделить двух философствующих писателей – это Апулей и Лукиан. Но о них далее. Во втором веке нашей э. жил Аполлодор Афинский, грамматик, автор философских, исторических и монографических сочинений, в том числе и стихотворной хронологии событий с 1184 по 120 год до нашей эры. Во времена ранней империи были воздвигнуты, сохранившиеся до сих пор Колизей, Пантеон, колонна Траяна, конная статуя императора и философа Марка Аврелия. Вторая половина первого века нашей эры дала плеяду выдающихся римских историков. Это Иудей Иосиф, Флавий 37 после сотого года жизни, Плиний младший 61-62 около 114 -го года жизни. Тацит около 58 около 117 -го годы. Плутарх около 45 около 127 -го годы. Светоний около 70 около 140 -го годы. И Ариан между 95-м и 175-м годы. Страница 274 Иосиф Флавий во время Иудейской войны, 66-73 годы, изменил восставшим против Рима иудеям и сдался римлянам. Иерусалим и Иерусалимский храм были разрушены, а Иосиф Флавий уцелел и оказался в Риме, где написал ряд выдающихся трудов «Иудейская война», «Иудейские древности», «Автобиографическая повесть», «Жизнь». Этими своими обширными сочинениями Иосиф Лави познакомил образованных римлян с иудейской историей и культурой. В сочинении «Иудейские древности» Иосиф Лави рассказывает, что существовало среди евреев три секты, которые отличались различным друг от друга мировоззрением. Одна из этих сект называлась фарисейской, другая садукейской, третья – «есейскою». Фарисеи утверждали, что кое-что, хотя далеко и не все, совершается по предопределению, иное же само по себе может случиться. Секта Есеев учит, что во всем проявляется мощь предопределения, и что все постигающее людей не может случиться без и помимо этого предопределения. Саддукии, наконец, совершенно устраняют. Все учение о предопределении, признавая его полную несостоятельность, отрицая его существование и нисколько не связывая с ним результаты человеческой деятельности. При этом они говорят, что все лежит в наших собственных руках, так что мы сами являемся ответственными за наше благополучие, равно как сами вызываем на себя несчастье свою, своей нерешимостью. Примечание Флави и Иосиф, иудейские древности, Санкт-Петербург, 1900 год, страницы 25-26. Конец примечания. Иосиф Флави разделял господствующее тогда мировоззрение, согласно которому тело у каждого из нас смертно и создано из бренной плоти, но душа вечна и бессмертна и присутствует в теле как частица божества. Примечание «Поздняя греческая проза. Москва. 1960 год. Страница 33. Конец примечания». Об этом походе, как о чем-то банальном, говорит Иосиф Лави в своем сочинении «Иудейская война».